Ступай же, подобно юным героям древности, искать свое посвящение сквозь испытания священных таинств. Братья, протяните ей чашу, драгоценную реликвию, которую принес нам один из потомков Жишки и в которой мы освещаем святые дары причастия братской общины. Ливерани взял с алтаря деревянную, грубо вырезанную чашу, наполнил ее и подал консуэла вместе с хлебом